Боже мой, дураки и те стараются скрывать подобные вещи, а посланник так тебе о них и расскажет. Эх, крота, да чего же ты без бестолков? Прямного благодарен, дорогая. Две встречи. Бывший адъютант Наполеона, которого мы будем называть просто маркизом или генералом, разбогатевший при реставрации, приехал на Рождество в Версаль, в свой загородный дом, стоявший между церковью и заставой Монтерей, на дороге, что ведет э, к улице Сен-Клу. Служба при дворе не позволяла ему уезжать далеко от Парижа. При домике, некогда служившим убежищем для мимолетных любовных похождений какого-то знатного вельможи, было множество угодий. Вокруг раскинулись сады и он приютился поодаль как от первых домов Монтрейля, расположенных справа и слева, так и от хижин, стоявших по соседству с заставой. Поэтому владельцы дома не были отрезаны от внешнего мира, зато в двух шагах от города наслаждались сельской тишиной. По какой-то причуде фасад и подъезд выходили прямо на дорогу, которая некогда, по-видимому, была безлюдной. Предположение это вполне вероятно, если вспомнить, что приводит она к прелестному дворцу, выстроенному Людовиком XV для мадемуазель де Роман, и, что любопытные встречают по пути к нему немало особняков, где апартаменты и обстановка свидетельствуют о том, как утонченно кутили наши предки, и о том, что, невзирая на бесподство, в котором их обвиняют, Они все же соблюдали тайну и стремились к уединению. Как-то зимним вечером Маркиз, его жена и дети сидели в гостиной. Слуг отпустили в Версаль. Один из них женился, и там справлялась свадьба. Они решили, что празднование Рождества до да такое событие в придачу — причина веская. Что господа простят их, и без стеснения посвятили торжеству немного больше времени, чем то было дозволено домашним распорядком. Генерал слыл за человека, всегда выполняющего свое слово с безукоризненной честностью, и поэтому, когда прошло время, к которому надо было возвратиться, ослушников начали смущать угрызения совести. Однако пробыло 11 часов а никто из слуг еще не вернулся. Царила глубокая тишина. Порой было слышно, как ветер свистит в черных ветвях деревьев, как он завывает вокруг дома и силой врывается в длинные коридоры. Земля стала твердой, мостовая обледенела, морозный воздух был чист, и каждый звук разносился с сухой звонкостью, явление, всегда поражающее нас. Грузные шаги захмелевшего гуляки или грохот извозчика, возвращающегося в Париж, раздавались явственнее и слышались издалека, дальше, чем обычно. Опавшие листья, подхваченные налетевшим вихрем, шуршали, кружась на каменных плитах двора, как бы придавая голос суровому безмолвию ночи. Словом, стоял один из тех студенных вечеров, которые вызывают у нашего себялюбия бесплодное сочувствие бесприютному бедняку или путнику и наполняют наш домашний очаг такой отрадой. Но семья, собравшаяся в гостиной, не думала ни о задержавшейся прислуге, ни о людях, лишенных крова, ни о сияющей красоте лунного вечера. Без неуместных рассуждений, полагаясь на старого воина, Его жена и дети вкушали радости, которые порождают семейный уют, когда чувства не стеснены, когда привязанность и искренность оживляют беседу, игры и взгляды. Генерал удобно расположился в высоком просторном кресле у камелька, где пылал огонь, распространявший живительное тепло, признак того, что на улице очень холодно. Почтенный отец семейства, чуть склонив голову и откинувшись на спинку кресла, застыл в той небрежной позе, которая говорит о безмятежном покое.